Глава 16 «Здравствуй, вид!» Голос оператора заставил дремавшего игрока вздрогнуть. «Вижу, ты прекрасно распорядился своей жизнью». «У тебя какое-то дело?» Лениво поинтересовался отставной оперативник. «Или по своему обыкновению явился подтибаться?» «У меня нет времени найти глупости». Оператор тут же изобразил обиженку. «Правда, не слишком старательно. Я пришел тебе помочь». Ты ведь, наверное, уже засек ближайший портал, верно? Сможешь добраться до нужной точки верхом минут за 10 Я активировал твой код доступа. Не теряй времени, загонщики уже близко. Как великодушно, съездил вид. А что взамен? По-моему, ты не в том положении, чтобы поврежденничать. В голосе оператора ясно прозвучало раздражение. Меня мое положение вполне устраивает. Вид потянулся и принял сидячее положение. — Так, говоришь, они уже близко? — Давно пора, а то я уже начал подмерзать. Что-то ночка сегодня выдалась холодная. — Ничего, согреешься, когда тебя поволокут на Аркании к месту казни, — глумливо бросил оператор Ты что, не понимаешь, какое дерьмо вляпался? Его голос зазвенел от возмущения. — Это тебе не поболтаться в петли несколько минут. На колу умирает очень долго. Даже обыкновенный человек может промаиться несколько часов. А с твоей феноменальной живучестью мне даже страшно представить, что тебя ждет. Развивай воображение, съездил вид. А мне в любом случае поздно рыпаться, потому что я их уже вижу. К тому же у меня нет коня. Я его расседлал и отпустил на волю. Так что спасибо за заботу, но вынужден отказаться. Да ты не переживай. На этот раз в его голосе прозвучала горькая ирония. Я, вообще-то, все это заслужил. Кстати, можешь выполнить последнее желание приговоренного? Что я могу для тебя сделать? А вот оператор был, похоже, искренне расстроен. Отвали, проручал вид. Дай мне хоть умереть без твоих нотаций и советов. Оператор не стал комментировать столь грубое обращение с высшим существом. Видимо, списал неэтичное поведение своего бывшего оперативника на стресс. Ну а кто бы смог сохранить невозмутимость, когда ему светило провести несколько мучительных часов насаженным на кол? Голос оператора исчез. Зато вид явственно различил голоса нукеров Гарая. Он поднялся на ноги, демонстративно отошел календарь, на пару шагов от оружия, сложенного в кучу около костра, и поднял руки, давая понять заготчикам, что не собирается сопротивляться. Вскоре всадники окружили его со всех сторон и тут же взялись за свои арканы. Несколько черных колец одновременно взвелись в воздух, издавая тонкий противный свист. Вид обреченно вздохнул и опустил руки, чтобы петля аркана могла беспрепятственно затянуться вокруг его тела. Сдаваться так сдаваться. Ему, конечно, совсем не улыбалось устроить себе пробежку по степи, соревнуясь в скорости с лошадьми. Но таковы уж были местные обычаи. Единственное, как он мог облегчить себе путь до места казни, это по возможности сократить его до минимума. Посему Эвид потратил пару дней исключительно на то, чтобы обойти кордоны и приблизиться к тому злосчастному поселку. Но все равно до него было еще довольно далеко. Так что согреться бегун точно должен был успеть. Тут оператор не соврал. — Отбой! — внезапно прозвучал резкий повелительный голос, явно принадлежавший вожаку группы загонщиков. И хищные петли арканов послушно опустились. Один из нукеров спешился и в привалочку подошел к пленнику. — Ты ведь не станешь сопротивляться, Айр? — тихо промурлыкал он тогда сможешь добраться до места казни с относительным комфортом, верхом на лошади. «Ну, как же я мог подумать, что обойдется без арьвов?» – посетовал его вид. «Шахин, верно? И чего вам не имется? Решили подсобить с палача или просто полюбоваться на то, как я буду загибаться на колу? Мы же за тобой присматриваем». Шахин довольно не натурально изобразил оскорбленную невинность. «Знаешь, посадить на кол человека – Да еще такого здоровяка это дело непростое. Тут нужна и сноровка, и немалый опыт. ну ты можешь не волноваться. Мы все сделаем по высшему разряду, и с первого раза. опыта у нас хоть попой ешь. Успокоил. Губы Вита скривились в ироничной усмешке. Прям камень с души. Зря иронизируешь. Шахин обиженно насупился. Просто ты пока не понимаешь, как тебе повезло. Мало кто из смертников мог бы похвастаться такой профессиональной командой палачей. — Так ты обещаешь не сопротивляться? — уточнила Стал бы я разжигать сигнальный огонь, если бы планировал побег. Вид презрительно хмыкнул. — Вот только своего коня я отпустил. Не рассчитывал, знаешь ли, на столь великодушное предложение. — Не беда. Мы его захомутали еще по дороге. Весело отозвался другой нокер, видя в поводу вышеозначенного беглеца. Ща я его оседлаю, и мы можем ехать. Я ванок, если что. Буквально через десять минут Кавалька додвинулась в сторону поселка. Правда, не быстро, легкой и на нахотью. Руки Виту все-таки связали. Но спереди, чтобы он мог в случае чего ухватиться за лук у седла. А вот управлять транспортным средством не доверили. Его коня вел в поводу ванок. Шахин, изображая командира, встал во главе отряда, а рядом с пленником незаметно пристроился еще один нукер, который мог быть только сороном. «Вид, а у меня есть для тебя подарочек!» Альф разжал ладонь, и игрок увидел очень знакомую голубоватую пилюлю. Именно этим мгновенно действующим ядом обычно пользовались в аэре те, кто собирался сменить свою физическую оболочку. — Бери, не стесняйся, — подбодрил смертника сорон Связанные руки не помеха, верно? — Не помеха. Вид по кладисты кивнул и сгреб мгновенную смерть с ладони переговорщика. Пару секунд он крутил заветную пилюлю в пальцах, а потом демонстративно уронил ее в траву. — Ой, какая жалость! — насмешник сострыл сочувственным гримасом. — А у тебя есть еще, сорон Ага, встану я расходоваться в запас на твои пошлые шуточки, пробурчал Альф. Ничего, это ты сейчас такой смелый, пока не увидел приготовленный для тебя кол. А что, он какой-то особенный? Вид презрительно хмыкнул. Из золота или бриллиантов? Дело не в материале, а в размерах. Ваннек обернулся и хитро подменул пленнику. Ваннекет выбрал его лично, так что Можешь гордиться оказанной тебе честью. Наверное, ему хочется, чтобы ты подольше задержался на этом свете. Ты же парень крутой и весишь немало, пояснил Соран. А тут дело такое. Когда кол установит вертикально, то твое тело будет на него нанизываться под собственной тяжестью. И чем толще кол, тем медленнее это будет происходить. Уйсек. Давай обойдемся без этих смачных подробностей, попросил вид И без того точно А я думал, что у только в кайф получить еще один новый опыт. Ванок язвительно захихикал. Сразу сказал Сорану, что ты откажешься от пилюли. Это же все равно, как отнять леденицу малыша. Меня твои пошлые метафоры уже задолбали. Огрызнулся вид. Мы можем ехать молча. А действительно, чего мы прицепились к бедолаге? сорон сочувственно улыбнулся. Пусть поварится в своих фрустрациях, покладистей По будет. До поселка они доехали уже под утро Солнце, правда, еще не взошло, и над колышущейся поверхностью травяного моря стелился густой туман. Впрочем, для Вита это оказалось большой удачей, потому что увиденная картина повергла его в шок. Даже закамуфлированная туманной дымкой, а уж при сети дня смотреть на это было вообще невыносимо. Начать с того, что никакого поселка больше не существовало. На месте домов теперь возвышался громадный курган. Видимо, младшенький гараю успокоился именно под этим холмом, прихватив с собой практически все население поселка. Однако самая омерзительная деталью этой убогой сцены был забор из высоких колов, на верхушке каждого из которых можно было разглядеть останки дерева казненных бунтарей, обрепленные какими-то черными птицами. А ведь этих мужиков заставили смотреть, как резали их родных. Давида -то только тут дошло, в какую пропасть затянули безграмотных и наимных аватаров благие намерения одного самонадеянного игрока. И острое чувство вины буквально затопило его сознание. Да, Горая отомстил убийцам своего брата полной мерой. Еще неизвестно, какая мука была хуже, физическая или душевная. Можно сказать, что в отношении меня этот мститель проявил нелосердие. Сделал неожиданный вывод смертник Неважно, сколько времени я буду умирать на колу, все равно, по сравнению с тем, что выпало на долю этих бедолаг, это будет казнь, что называется, на минималках. Шахин специально выбрал маршрут таким образом, чтобы провести свой отряд мимо всей цепочки столбов и только в ее конце дал сигнал спешиться. Место, кстати, было выбрано не случайно. Там имелся в наличии небольшой разрыв в частоколе и прямо по центру разрыва уже успели выкопать яму для еще одного столба. А рядом с ямой двое нюкеров наводили финальный марафет на острие кала, предназначенного для последнего приговоренного бунтовщика. Когда Викт увидел это монструозное орудие казни, то его натурально прошиб холодный пот. Представить, что это бревно сможет хоть как-то поместиться внутри человеческого тела, было довольно сложно. Да, похоже, Старшая Горая был реально очень зол на своего отставного нукера. А ведь у него и вправду есть основания меня ненавидеть. Вынужден был признать вид. В конце концов, я ведь предал тех, кому служил. Миколыш, конечно, был тем еще уродом. Но Гарая не сделал ничего плохого. А уж про Анукеров и говорить не приходится. Я не должен был позволить этим варварам повесить моих бывших товарищей по оружию. Они этого не заслужили. Но что я мог сделать? — Вопрос был чисто риторическим и имел своей целью скорее попытку оправдаться перед самим собой, нежели произвести реальный анализ ситуации. На самом деле аэрский спец по боевым искусствам запросто мог бы в одиночку положить толпу неорганизованных и необученных военному делу пастухов, а при некоторой доле везения даже выйти живым из схватки. Вот только игрок никак не мог так поступить с аватарами, тем более после того, как сражался с ними плечом к плечу, защищая поселок от банды Миклыша. Если уж у меня не было шанса спасти пленников, то я должен был разделить их судьбу. Тогда никто не смог бы обвинить меня в предательстве. Запоздалая мысль буквально погрузила игрока в ступор. Почему мне не пришло это в голову раньше? — посетовал он но тут же укорил себя за лукавство. Ясно почему. Обидно было покидать игру, когда до окончания годового срока оставалось всего две недели. Что ж, я сделал свой выбор и заслужил свою участь, констатировал вид Игра просто проявила милосердие по отношению к облажавшемуся игроку, позволив искупить свою вину перед аватарами, пострадавшими от его непродуманных действий. Поскольку погрузившийся в раскаянии смертник буквально завис над предназначенным для него колом, Альвы подумали, что этой причиной его ступора был страх, и решили, что настало самое время дожать хрупкую аэрскую психику и так уже надломленную видом орудия казни. Соран незаметно подмигнул оперативнику, как бы поощряя его к действиям, и Иванок тут же принял эстафету. Не дрейф! Он ободряюще хлопнул игрока по спине. «Насадим тебя на эту хреновину, как миленького. Быстро и аккуратно. Даже не успеешь сказать «ой». На то и нужны профессионалы. Ну а если и сломаем пару костей, так по сравнению с разорванными внутренностями тебе эти мелочи покажутся сущей безделицей. Уж ты не поверь, я посадил на кол немало аэров». вид не стал комментировать эту нарочито-провокационную реплику. И так было ясно, что она имела целью подавить сопротивление игрока и лишить его самообладания. Вот только со своим спектаклем Альвы слегка припозднились, поскольку проговоренный от пассивного принятия неизбежного уже успел перейти к идее искупления. И перспектива мучительной смерти перестала в его представлении носить исключительно негативную коннотацию. Однако альвы опять неверно истолковали его молчание, решив, что слабонервный Аэр лишился дара речи от зрелища хищного отшлифованного до зеркального блеска острия. Что ж, сие зрелище действительно было неисприятным и уже само по себе производило требуемый подавляющий эффект на психику клиента. Так что комментарии тут были только излишними. Профессиональные психологи Быстренько сориентировались и на время оставили Вита в покое, дабы не мешать ему погружаться в паническое настроение. Только когда плотники закончили свою работу и приняли скрепить веревочные петли, чтобы палачам было сподручнее ухватиться за бревно, сорон решил, что настал его звездный час и приступил к завершающему этапу обработки игрока. Последний шанс. Он вынырнул откуда-то из-за спины Вита и уставился внимательным взглядом в его лицо. «Можно еще обойтись без всей этой кровищи и душерездирающих воплей. Одна маленькая пилюлька, и ты уже в симуляторе». сгинь процедил сквозь зубы игрок. «Ты мне уже так надоел своими уговорами, что я готов сам сесть на колы, лишь бы только ты заткнулся». «Да я особо не надеялся». Сорун уклюже попытался изобразить хорошую мину при плохой игре. Но предложить был обязан. — Ладно. Не хочешь быстро — будет медленно, — заключил он. — Сам разденешься или тебе помочь. до Догола, — равнодушно уточнил вид, пометуя сцену казни бедолаги Миколаша. — Это тебе что, Баня? — Ванок издал ехидный смешок. — Снимай штаны, умник. Что тут непонятного? Хотя с твоей брутальной игровой оболочкой стесняться нечего. Можешь и догола раздеться. Завидуй молча. Презрительно фыркнул хозяин в оболочки оболочке, расстегивая ремень на штанах. А чему тут завидовать? Соро все же не удержался от комментариев. Здоровяки, как правило, умирают на колу очень трудно. Вон твой кузен, почитая полдня, никак не мог отмучиться. Все молил богов, чтобы, наконец, забрали его душу. Ему уже ворона глаза выклевали, а он все чего-то бормотал. Смехнулся, наверное. «Тебе не надоело травить байки вид презрительно усмехнулся «Если ты думаешь, что аэрский эстет не вынесет твоего красочного рассказа и запросит пощады, то подумай еще раз». «Ты прав, аэр. Время для разговоров закончилось». Подошедший шахин отодвинул в сторону своего переговорщика. «Пора заняться делом». По его приказу двое нукеров резво стянули локти смертника за спиной и подвели его к заранее подготовленному месту рядом с колом. «Но укладываясь поудобнее и раздвинь ноги пошире», скомандовал взявший на себя обязанности распорядителя казни Альф. Вид выполнил все указания без капризов и возражений. К тому времени его уже основательно потряхило от нервного напряжения и разыгрывать из себя героя сопротивления не возникало ни малейшего желания. К тому же он как-то незаметно успел проникнуться доверием к профессионализму альвов и действительно поверил в то, что если будет их слушаться беспрекословно, то они сумеют посадить его на колу с первого раза и без тех эксцессов исполнителя, коими сопровождались казнь младшего Гарая. а дальнейшем вид вообще старался не думать. «Да, парень, с растяжкой у тебя не ахти!» Шахин осуждающе покачал головой. «Ну да не беда. Есть у нас верное средство». Он кивнул своим помощникам, и те деловито привязали веревки к щиколоткам смертника, а потом принялись растягивать его ноги в разные стороны до тех пор, пока у бедолаги не затрещали суставы. «Совсем спятили!» И вид не удержался от грубого ругательства. «Я вам что, балерина?» — Лучше бы спасибо сказал, — обиженно пробурчал Сарон. — Ты вообще кол видел? Ну тогда чего капризничаешь? — Давай, ванок твоя очередь. Шахин повернулся к своему оперативнику. — Ты же у нас тренер по психотехникам. — Это мы можем. ванок снисходительно хмыкнул, уселся в изголовье Вита и взял его за плечи. — Врать не стану, будет чертовски больно. Начало тренинга оказалось не слишком вдохновляющим. А то бы я без тебя не догадался, проворчал вид. Это я к тому, что можно орать. Иванка не подумала видеться. Никто тебя за это не осудит. Все орут, так что не стесняйся. Но вот чего ты не должен делать, это напрягать мышцы ног и живота. Знаю пока, что ты даже расслабить эти мышцы не можешь, потому что тебя трясет, миролюбиво заметил он. Я тебе помогу. Инструкция такая. Сначала ты вместе со мной сделаешь 6 глубоких вдохов и выдохов. В моем темпе, уточнил тренер. А потом закроешь глаза и постараешься хотя бы пару секунд не думать о том, что должно случиться. Нам этих секунд хватит, не сомневайся. Справишься? Это что, такой совет? А в голосе Вита послышалась злость, поскольку он надеялся на более действенное средство от стресса. «Шел бы ты куда подальше со своими понтами, грунт доделанный». Он добавил несколько нецензурных выражений к своей уничижительной реплике и закрыл глаза. Но не потому, что действительно решил последовать совету Ванага. Просто ему было противно смотреть на самодовольную рожу этого самопального тренера по психотехникам. А ведь если бы Вит не проявил такой нетерпимости, то он наверняка заметил бы, как переглянулись Альвы и как Соран Отрицательно покачал головой. В следующий момент он почувствовал укол в шею, и его тело вдруг само расслабилось, как по волшебству. Вот это другое дело. Вид одобрительно хмыкнул. А то дыши, не дыши. Задолбал. Что то мне вколол, чудик? Быстродействующий яд. С от рапортовал Ванок. Конечно, до аэрских пирюрек ему далеко, но тоже неплохо а главное, создает вполне достоверную имитацию естественной смерти от остановки сердца. Так что у свидетелей твоей кончины не возникнет ни малейших подозрений в ее причине. Что поделаешь? Видать, казненный нукер только с виду был здоровяком, на самом деле оказался сердечником. Очень смешно. Презрительно фыркнул вид. Не припомню, чтобы я молил о пощаде. С чего бы Альба меня щадить? Неблагодарная ты тварь, Айр. Я... Ванаг бездарно прикинулся обиженным. Может быть, это подарок, так сказать, знак доброй воли? Ну да, конечно. В голосе Вита сарказм буквально зашкаливал. И кого же я должен был дарить за избавление этой пытки? Думаю, что не тебя, верно? В таких вопросах право голоса всегда остается за психологом. Недовольный тон Ванага ясно выдал его досаду. Соран решил, что ранимая психика клиента пока не готова к столь стрессовой нагрузке. «Пока?» – язвительно предразнил недовольного оперативника вид «Выходит, это не подарок, а просто отсрочка приговора». «А чего ж сразу травить?» «Могли бы просто отпустить. Хотя ваши резоны мне понятны», – вынужден был признать игрок. «Куда мне бежать? Гора я ведь не угомониться. Значит, рано или поздно меня все равно схватят и казнят». «Должен признать, что быстродействующий яд – это грамотное решение проблемы». Вот только я что-то не чувствую его действия. Ты меня, случайно, не морочишь, Альф? Серьезно? ванок откровенно оскорбился. А ничего, что ты сейчас не можешь напрячь ни один мускул, даже если будешь очень стараться. А твое сердцебиение замедлилось практически до состояния глубокого сна, потому что сердечная мышца тоже утратила свой тонус. Так это просто мышечный релаксант никакой не яд». В голосе Вита послышалось разочарование. «Релаксант запросто может стать ядом, если его активировать солидной дозой адреналина», деловито пояснил Ванок. «Адреналина?» «Да, Вита, только тут дошло, что задумали циничные альвы. Значит, казнь все-таки не отменяется. Похоже, подарочек-то был с подвохом», язвительно заметил он, не сумев скрыть свои досады. Ты же не думал, что все будет так просто. Ванок насмешливо хмыкнул. Или все-таки думал. Жаль тебя обламывать вид. Но мы не станем подставлять своих носителей ради какого-то отмороженного аэра. Если эти парни, он кивнул в сторону застывших в ожидании команды палачей, увидят, что мы сажаем на кол мертвеца, то уже через час об этом станет известно Бану Эгиду. А через два часа всех нерадивых исполнителей самих посадить на кол. Да что я нюни распустил? Мысленно себе бейнгрок. Сам же хотел расплатиться за свои ошибки. А стоило только замаячить возможности откосить, сразу сдулся. Хорош, нечего сказать. Не переживай, парень. А в голосе сиваного явственно прорезались покровительственные интонации. Под действием релаксанта твое сердце не сможет долго сопротивляться андреналиновой атаке. Разорвется от натуги. Минут пятнадцать. Ну, а силы полчаса. Учитывая специфику твоей игровой оболочки, а потом все кончится. Так что свой подарочек ты все же получишь. Но с небольшой отсрочкой. Клоуны, презрительно бросил вид. Устроили тут цирк с конями. Ну, положим, этот цирк ты сам себе устроил. Ванок не упустил возможности уколоть игрока. А мы только подыграли. но если хочешь знать... Я сам в шоке, — пожаловался он. Уже забронировал себе местечко в первом ряду, чтобы полюбоваться, как ворона будут плевать твои голубые глазки. А тут такой облом. Ну все, пора, нечего тянуть. Ты хоть ори погромче, что ли. Пустячок, а приятно. Вид хотела было ответить очередной колкостью, но не успел, поскольку ему резко захотелось иморить и пришлось напрячь всю свою волю, чтобы такие не доставить удовольствия циничному Алюлу своими воплями. Через полчаса изможденные тяжким трудом палачи расположились около кола с нанизанным на него и уже мертвым телом игрока, чтобы немного отдышаться, а заодно полюбоваться делом своих рук. Жаль, что в этой локации пока не изобрели фотографию. Мечтательно улыбнулся Ванок. Я бы сделал себе фотку Вита на память. Он сложил пальцы в виде рамочки, И оценивающий хмыкнул. Сколом между ног он смотрится просто восхитительно. Да, я бы тоже хотел иметь такое напоминание о том, чем мы тут занимаемся. Шахин злоузыркнул на висящее наколу тело. Мне уже осточертело чертела вытаскивать задницу этого экстремала из неприятностей. Вообще-то это не наш профиль. Согласен. Что-то на этот раз он нас совсем замотал. В голосе сорона послышалась обида. Хорошо еще, что впереди целый год отдыха. — Не думаю, — зловеще процедил Шахин. Похоже, парень рассорился со своими покровителями. Вряд ли он стал бы дожидаться, пока его посадят на кол, если бы ему было где укрыться. Но пара месяцев отдыха нам действительно не повредит, — согласился он. — Пусть немного порезвится на вольном выпусе.